Мистер Век негодующе покосился в угол, отведенный французскому джентльмену, потом в другой, потом надел очки, видимо, не веря собственным глазам, и оглядел по очереди все углы, закоулки, полутёмной лавки. Э -э -э, да у вас тут наведен порядок». «Да, мистер Век, руками обожаемой женщины». «Значит, вот что с вами дальше-то будет». Женитесь? Совершенно верно, сэр На кой? Старый? Мистер Век Леди, о которой идет речь Далеко не старая Я хотел сказать На той, что прежде отказывала Потому что не желала, чтобы ее сравнивали С каким-то там э э Скелетом Мистер Век Вопрос настолько деликатный что я попросил бы вас выражаться точнее. Есть струны, на которых бренчать не дозволено. А, да, сэр. Их могут касаться только те, кто умеет делать это нежно, почтительно. Из таких пивучих струн создана мис Плезент хорошо, хорошо, хорошо. Так это та леди, которая раньше отказывала? Сэр. Я принимаю вашу поправку. Да, это та самая леди, которая раньше отказывала. И когда же она вас загробастая Мистер Век, такие выражения недопустимы. Это вам не кулачный бой. Со всей возможной сдержанностью, но тем не менее настойчиво, я требую, сэр, чтобы вы изменили форму вопроса. Mm -hmm. Когда же эта леди соблаговолит отдать руку туда же, куда помещено ее сердце? Сэр, поправка принимается с удовлетворением. Леди соблаговолит отдать руку туда же, куда помещено ее сердце, в ближайший понедельник. Хе, стало быть, с возражениями леди против вашей профессии вы посчитались? да. Двое моих друзей смогли убедить эту леди, что анатом — вполне почтенная профессия О, как погляжу, мистер Венус, друзей у вас хоть отбавляй Не жалуюсь, сэр Впрочем, желаю вам удачи, кому что нравится Деньги можно и так, и эдак потратить Вы решили испробовать супружеское блаженство? Я собираюсь путешествовать. Вот как, мистер Век. Да, так. Надеюсь, что перемена места, морские виды и крепкий сон помогут мне оправиться после всех лишений. Тяжкий труд закончен. Мусорные насыпи срыты. Стало быть, пробил час, когда Буффину придется раскошелиться. Предлагаю ухватить Бофина за нос завтра в десять утра. А? Как? Устраивает вас такое время, уважаемый компаньон? Вполне устраивает. Надеюсь, вы следили за ним все эти дни? О, я следил за ним ежедневно. Тогда сходите к нему сегодня вечером и от моего имени, а он знает, что со мной шутки плохи, Прикажите приготовить к указанному часу все документы и деньги. И уж для порядка давайте взглянем еще разок на наш товарец перед тем, как выйдем из дома. Я провожу вас немного, хотя ноги меня еле держат. Мистер Венус предъявил товарец завещание старого гармона Он был в полной сохранности. Мистер Венус взялся предъявить его и завтра утром. На полпути между Клеркой и особняком Бофина компаньоны расстались на ночь.